Глава 49 Александра. «Расул! Расул!» Перед глазами все плывет. Кажется, от боли я сейчас умру. Хватаюсь пальцами за край стула, чтобы не сползти с него на пол. «Да?» — звучит короткая в ответ. «Расул!» — снова повторяю, хныкая, как будто мне пять лет. «А он единственный надежный взрослый, способный решить проблему, сотворить чудо, если понадобится. Да, это я». «Говори, что хотела, только быстро. У меня нет на тебя времени». Прикрываю глаза. По щекам бегут ядовитые горячие дорожки. «У него нет на меня времени! Мне много и не надо. Просто хочу, чтобы ты знал». «Что?» — в голосе слышится зевок. «Эй, повтори, красивое, просит кого-то. Голос такой, словно он недавно проснулся. «Время уже... плевать! Я даже не могу сообразить, который час!» но точно знаю, что пить сейчас рановато, но, судя по звукам, Расулами на этим сейчас и занят, пьет в баре. «Так что у тебя, Санька? Трепаться просто так я не люблю». «У меня кое-что случилось. Стряслось. Это не только мое, но и твое тоже». «Твои дела я порешал. Что тебе еще надо, заноза в заднице?» «Проебала бабки? Влипла в неприятности, когда я четко дал тебе понять, что нужно делать?» «А? Что?» «Нет». «Нет, другое, Расул. Это вопрос жизни и смерти». «Шутница хохочет. И ты решила ко мне с этим обратиться? Других кандидатов не нашлось, что ли?» — хмыкает. «О чем это он?» Меня пронизывает воспоминанием о неприятном ощущении незадолго до аварии. Будто кто-то за мной наблюдал. «Расул?» «Кажется, у меня выкидыш. Приедь, пожалуйста!» — шепчу с отчаянием. «У тебя что?» Вальяжный голос мужчины меняется. Какой выкидыш, ты о чем? Я беременна. Охренела? Я только что узнала, Расул. Из чего ты решила, что от меня нагуляла? По срокам все сходится, Расул. Я же с тобой была. Я же была с тобой. У нас был секс. В ответ Расул тяжело и часто дышит. Ты был без резинки, напоминаю. «Ты таблетки выпила», — заявляет безапелляционно. «Или выплюнула, а? Выплюнула, дрянь?» «Нет, о боже, нет!» У него пунктик. «Наверное, на фоне недавних событий, когда ему отцовство приписывали у Расула отторжение этой темы. Но я же не виновата в его личных проблемах из прошлого. Я не выплевывала, не специально, точно, но меня тошнило сильно, вспоминаю». По вискам и лбу холодный пот струится. Свет продолжает мигать. Комната перед глазами ее стены пульсируют, словно живые, то сворачиваясь в крошечную черную точку, то разворачиваясь на максимум. «И ты только сейчас об этом сообщить решила?» «Прости, не знаю, как так вышло. Помоги! Я от страха умру!» «Не умираешь, Саш. Мне ты как-то позвонила. Зря. Давай-ка по другому адресу обратись», — смеется. «Что?» «Расул, это твой ребенок!» «Подумай хорошенько, мало ли перед кем еще ты свою рогатку раздвигала, а теперь на меня свой проеб повесить хочешь? Не выйдет. Звони по другому адресу». «Мне некому звонить, идиот!» «Кричу, это ты! Это ты, секс без защиты!» «Лучше скорую набери, идет? Давай, не трать мое время и звони». «А ты...» я лишь могу посоветовать клинику где тебя хорошенько почистят деньги я тебе оставлял если денег уже нет в бесплатную клинику обратись экстренно даже бездомным помогают ты чудовище расул клянусь что это твой ребенок твой и я больше ни с кем о, -о, о зевает нашла кому сказки трепать ты сама ко мне в постель прыгнула давай саш избавься от проблемы а потом будь умницей Береги ноги в тепле. Носи шапку. Носи шапку? Последний осколок чудом уцелевшего сердца падает вниз и разбивается в пыль. Понимание достигает центра сознания. И следом контрольный в голову смыслом слова. Прощай. Немного позднее. Проснулась, Ставрина, напугала ты нас здорово. Жить, что ли, не хочешь, деточка? Я с трудом перевожу взгляд с белого потолка на мужчину-врача в возрасте. Седой, почти полностью седой. Среди густых волос цвета соли сложно найти хотя бы несколько темных прядей. Добрый день. Добрый, ясный, солнечный, улыбается. Алим Мусаевич меня зовут, я твой лечащий врач. Саша, произношу с трудом, пытаясь сесть. А вот этого мы не делаем, козочка. На плечо ложится сухая ладонь. «Пока я не разрешу, вставать нельзя. Еще сутки лежим, капельницы принимаем, лекарства по расписанию. Потом еще раз смотримся, и если все в порядке, то вставать понемногу сможешь. А пока лежи». Киваю. «У меня... после операции, да?» «Какая операция?» «Не было никакой операции, девочка моя. Ребенка мы тебе сохранили», — произносит с гордостью. «Сохранили?» Я в шоке. «Да», — кивает, — «сохранили, Аллах помог», — накрывает ладонью мою руку. «В таких сложных ситуациях только Аллах помогает». «О рекомендациях на сегодня я тебе все сказал», — смотрит на часы. «Молодого отца звать? Он очень просил тебе помочь, каждый день приходил». «Отец? Ребенка сохранили? В моем воспаленном мозгу крутится «Расул?» «Я поняла, что он за мной следил». Эти ощущения, его слова о том, чтобы я носила шапку, а в тот день я без шапки была. Неужели поверил? Приехал! Боже, не верится! Значит, не все потеряно! Да, да, конечно, зовите! Но только по не волноваться и делай все, как я тебе велел. Береги себя и ребенка, ведь все еще очень зыбко. Да, да, конечно. Приглаживаю волосы, они и так к голове прилизаны, словно сосульки. Я никогда не была особенной красавицей. Сейчас тем более. Ну уж как есть, жду появления. В палату сначала протискиваются белые и золотые гелевые шары, а потом следом за ними появляется Святослав. «Свят?» «Привет!» — пересекает быстрым шагом палату и наклоняется, целуя осторожно в щеку, прижимается своей. «Ты меня ужасно напугала». Он привязывает шары к изголовью кровати. «Боже!» — закрываю глаза ладонями. В запястье у большого пальца торчит катетер. «Эй, ты чего?» — гладит по руке. «Все обошлось. Это же хорошо, да?» «Очень!» — киваюсь со слезами. «Но ты не меня ждала, да?» «Я дура. Не знаю, почему я подумала, что он...» Отворачиваюсь в стену невидящим взглядом. «Дура!» — Не гони, сам дурак, а ты молодец. Кстати, меня тут папашей считают, если что. Это не с моих слов, просто тебя только я навещаю. — Спасибо, правда спасибо, — ловлю сухую ладонь, свято прижавшись щекой. — Спасибо, что не бросил. — Да как же я... Теряется... Ты мне помогла очень. Я в неоплатном долгу, так что... Вот еще, я ничего не сделала. — Меня взяли, — говорит Тихо, — представь. Сразу после кастинга я буду участвовать в съемках клипа и танцевать на сцене. «Концерты!» — называет популярного певца. «Обалдеть! Поздравляю!» «Я поверить не могу. Тысячу раз на день проверяю почту, перечитываю, смотрю на контракт», — показывает мне свой телефон. «Ты это заслужил. Ты будешь звездой, у тебя все получится», — с жаром произношу я. И вдруг понимаю, что... Не факт, что получится у меня. Стянув одеяло в сторону, пялюсь на свой впалый живот под пижамой и едва дышу. «Ты веришь, что там кто-то есть?» — спрашиваю вслух. «Ага, мне УЗИ показывали. Там какая-то маленькая штука. Говорят, это ребенок». «Это...» — поднимаю глаза на свято. «Это проблема. Осложнение. У меня учеба на носу. Какой мне ребенок, блин!» Он ему не нужен, и мне, кстати. Жалеешь, что не получился выкидыш? Я не знаю, не знаю. Я не планировала, не хотела. Но, блин, над тобой и ребенком сутки напролет персонал трясся. С того света вытаскивали, медленно говорит Свят. Хочешь аборт? Это слишком сложно. Я боюсь не справиться. Боюсь, что опять все просру, эпично просру. Когда предки узнали, что я возле пилона, кручусь, мама сказала, у нее должен был быть выкидыш, но ребенка спасли. В пылу ссоры она сказала, лучше бы был выкидыш, чем иметь такой позор в семье, как ты. Как думаешь, она права? «Свят!» — прячу лицо, полыхнувшее стыдом. «Что ты смешиваешь, это другое! Я шанса упускать не хочу, и мне страшно!» «Долго твоя учеба будет длиться? Нет же!» Привыкнешь, блин, родишь, няню наймешь. При условии, что у меня будут деньги. Ниной, ты свой профиль давно открывала? У тебя там число подписчиков растет не по дням, а по часам. Все будет, милашка. Даже если у такого неудачника, как я, все сложилось, у тебя тем более все получится. Ты думаешь? Я в тебя верю. Я начинаю плакать. Мне никто такого еще не говорил. Повторяю себе. Я в тебя верю. «Я верю в тебя!» «В тебя верю я!» Каждый раз с разным акцентом и выражением, пока на внутренней стороне черепушки не выжигается эта фраза, а потом превращается «Я верю в нас!» Нет, не сразу я свыклась с мыслью о будущем материнстве, но постепенно, с каждым днем, проведенным в этом состоянии, я пропитывалась любовью к своему малышу по капле, пока не стала ждать с нетерпением его появления на свет.